Глава вторая Массивная туша дирижабля дрогнула и сползла со стапелей. Лишившись опоры, она покачнулась, и в какой-то момент Брок испугался, что корабль ляжет, но опасения его были беспочвены. Янтарная леди медленно, нехотя, но набирала высоту. Вот лениво повернулись лопасти хвостового винта, Вспыхнули узоры энергетических контуров, загудел, расправляясь каркас, прогнулся под тяжестью гондолы, но выдержал. Получилось. И Брок разжал кулаки. Сердце колотилось безумно, да и не только у него. Он обернулся, услышав за спиной облегченный вздох. Первый пилот, бледный как полотно, вцепился в руль высоты. По виску его сползала капля пота, а темная жила, подрагивала. Второй держался лучше. Впрочем, ему конструкция виделась ненадежной. После дракона дирижабль кажется массивным, неподъемным и в то же время невероятно хрупким. Люди думают о баллонах, заполненных блаугазом, о том, сколь тонка их оболочка, сделанная из газонепроницаемой ткани, и что килевая ферма, позволяющая сохранять форму не способна защитить от пробоины. Они знают о том, что утечка из всех отсеков на борту маловероятна, а заполнение резервных даст цепелину возможность продолжить полет, что даже при потере третьего объема несущего газа янтарная леди удержится в воздухе и что в случае аварии опускаться на землю она будет медленно. Люди смотрят на Брокко, едва ли не с ненавистью. Он создал драконов, а теперь и это. Давай выше. Мастер, оттеснив пилота, сам сел за штурвал. Красное дерево и теплота слоновой кости, бронза и медь приборной панели. Высотометр отсчитывает футы. За стеклом синева оброка тянет распахнуть окно, впуская на мостик холодный горный воздух. Его пьянит ощущение полета собственного всесилия. «Ведь получилось же!» Курс проложен, и в Найкеме их ждут. «Запускай!» – скомандовал Брок, и спустя мгновение глухо заворчали моторы. «Все будет хорошо. Это ведь не первый полет янтарной леди. Она уже поднималась в воздух, зависая над полигоном, описывая круги, подбираясь к самым облакам и выше облаков. И зимнее солнце согревало ее серебристую шкуру, Она ходила по ветру и против ветра, проламывая загустевший вязкий воздух. Она возвращалась, чтобы стать на причал у стыковой мачты. По ней же, теряя давление в баллонах, спускалась в уютное ложе дока. Терпеливая, меняющаяся раз от раза и с каждым днем все более совершенная. Янтарная леди ждала своего часа. И дождалась, а значит, дойдет. «Позволите, мастер!» Первый пилот окончательно совладал с волнением, и Брок уступил ему штурвал, но мостик не покинул. Синева. Впереди отделенная тонким стеклом, обрамленная стальными полосами рам, лоскутное одеяло земли где-то далеко внизу, ощущение свободы, пусть и не такой, которую дарили крылья дракона, пассажирская гондола на 200 мест, два грузовых отсека, для малых и крупных грузов, сердце-кристалл и пара моторов, собранных по проекту Инголфа, который был не особо рад оказать помощь, хотя втайне и гордился, полагая, что без его моторов янтарная леди не сдвинулась бы с места. Потолок – 15 тысяч футов. И дальность – сотни лик. Близкое небо для многих. «Приближаемся!» Подал голос первый пилот и замолчал, больше не отвлекаясь на Брока, словно позабыв и о собственном страхе, и о присутствии на мостике посторонних. Мастер не считал себя совсем уж посторонним. Он наблюдал за людьми и слушал корабль. Янтарная леди пела. Скрипела обшивка, гудели, расправляясь газовые баллоны, и ракочущие, воняющие литры моторы Инголфа работали ровно, подгоняя тяжелую тушу корабля. Со стороны должно быть величественное зрелище. Сигара серебристого окраса, разрисованная золотом энергетических контуров. Тень ее медленно наползала на городские предместия, и сам воздух, казалось, скрипел, тянулся, удерживая тушу корабля. Скоро уже виднелся тонкий шпиль стыковочной мачты, и янтарная леди медленно заходит С подветренной стороны, Брок уже видел ее, черную пуповину каната, которая разворачивается, зависая в воздухе. Людей, что сбегаются к ней, облепляют, пытаются удержать и, связав два тропа воедино, спешат отойти. Тонко взвизгивает паровая лебедка, натягивая струну каната. Дирижабль подползает к мачте. Столкновение. И скрежет. Привычный страх, что корпус все-таки не выдержит, облегчение и мерные щелчки замков. Замолкают работавшие в холостую двигатели, воцарившаяся тишина бьет по нервам, и пилот, поднимаясь с места, нарушает ее. Причалили, сейчас спустят и... Получилось. Теперь он улыбается, пусть бы и изо всех сил старается сохранить серьезность, напоминая себе, что этот полет Первый из многих, и ничего-то в нем нет особенного. Не выходит. Он одергивает белый китель, и второй пилот ждет разрешения. Брок же, проведя ладонью по приборной панели, прощаясь с кораблем, и это его создание уйдет, разрешает. На высадку. Спуск по тонкой металлической лестнице, вмонтированный в тело мачты, довольно-таки неудобен. Позже здесь поставят подъемник и кабину для пассажиров, но сегодня и так сойдет. Холодный ветер толкнул в плечо, развернул белый стяг шарфа, и Брок кое-как затолкал его под куртку, остановился, окинул глазами толпу. Людей собралось, и красную дорожку расстелили по грязи, и оркестр виднелся, сиял золотом труп. Раскрылись над головами дам разноцветные зонтики, покачивались на ветру, кренились цветами на осеннем поле. Взгляд зацепился за светлое пятно. Кэрри, его янтарная девочка, леди. И стоит чуть в стороне. Наверняка хмурится, пытается скрыть волнение. Ей не хотелось отпускать Брока. Опасно ведь. А он не мог иначе. Кому, как не Броку, быть первым пассажиром янтарной леди и первым же ступить на изрытую дождями землю? Под ногами хлюпнуло, на красной дорожке проступили пятна влаги, а парочка репортеров, изрядно околевших, одетых слишком легко для осени, спешно замахал руками, требуя остановиться. «Мастер, нужно сделать догеротип, заговорил тот, что повыше. Этот был в пальто, по-позерски расстегнутом. Впалы щеки его покраснели, а голос сделался подозрительно сиплым. «Наши читатели желают знать». Его поддержал коллега, он вырядился в кожанку, причем не лучшего качества, и теперь то и дело ежился. От ветра кожа не спасала, и поднятый воротник был слабой преградой. «Будьте добры встать вот сюда, много времени не займет, и команда, естественно, покорители воздуха!» Они говорили то в разнобой, то вместе, и неприметный тип в меховом тулупе колдовал над аппаратом, Вздыхая, что свет слабый, и это скажется на контрасте, он поджигал магнезию, и вспышка ослепляла всех. От улыбки сводила лицевые мышцы, и люди чувствовали себя неудобно, но нельзя иначе. А янтарной леди должны узнать, пусть как о диковинке, но реальные, способной изменить мир. Небо будет открыто для всех. И Брок говорил... О небе, о том, что воздушный корабль совершенно безопасен, что путешествие на нем будет быстрым и куда более комфортным, нежели на дилижансе, что вскоре все города королевства свяжет воздушная дорога и... Он сам охрип, и голос то и дело срывался, и когда репортеры наконец отступили, грянул оркестр. Замершие музыканты старались играть громко, шумом, скрадывая разноголосицу. Но Брок уже не обращал внимания ни на холод, ни на оркестр, ни на оцепление, которое рассасывалось, пропуская любопытных на поле. Он спешил туда, где с букетом цикламенов ждала его янтарная леди. Не сорваться на бег, удержаться, преодолеть неподобающее желание обнять ее, поцеловать. Подобной вольности не простят, да и граница установлена. устоялась. К чему нарушать ее? «Мастер!» Она шла навстречу, немало не заботясь о том, что вновь бросает вызов обществу. «Я так соскучилась по вам, мастер!» Не «Лаванда?» Шляпка-таблетка, вуаль, которая обрывается у линии губ, и черная мушка на сетке, мягкий подбородок и золотистый шелк шарфа с кладками, аккуратный воротничок, жикета полувоенной формы. Узкие перчатки единственным темным пятном. Лэрдис из рода титаноидов сияла золотом. Янтарем. Я подумала, что, быть может, ты не станешь возражать против этой встречи. Она протягивает лаванду, которую Брок берет машинально, и отступает. Ты изменился? Лердис улыбается. Она не делает попытки остановить его, но поворачивается, берет под руку, и снова он. Теряется, не зная, как себя вести. По-прежнему слишком хорошо воспитан. В ее ушах янтарные серьги, и жакет отделан солнечным камнем. Прости, но мне не кажется, что это прилично. Тебя все еще волнуют приличия? Лэрди смеется и, обернувшись, Машет репортером рукой. Что они подумают? И о нем? Чего ради? Скандала, который неизбежен, славы, прихоти. Спросить. Но не ответит, засмеется только. Глупо, как получилось. И ведь подумают, конечно, подумают. Вспомнят тот давний неудачный роман. Переврут, перепишут наново. Смешав выдумку с правдой, щедро приправят домыслами. Прости, Брок убрал ее руку со своей. Но меня ждет жена. Лэрдис не услышала. Она вновь оглянулась, остановив взгляд на дирижабле. Красивое название. «Как ты догадался, что я люблю янтарь?» Кэрим хотелось убить мужа, и эту отвратительную женщину, которая держалась так, словно бы брок, был ее собственностью, а он, кажется, не имел ничего против, улыбался и говорил что-то. И она смеялась, запрокидывая голову, и шелковый шарф сползал, обнажая белую мягкую шею. Противно. Лэрдис вновь взялась за старое, Раздалось над ухом, и Кэрри обернулась. военный, из высших, не молод, но и, не сказать чтоб стар, статен, широкоплеч и по-своему привлекателен, черты лица прямые, рисковатые, но в целом приятные, светлые, наполовину седые волосы, собранных в хвост, но это единственная вольность, которую он себе позволил. Мы с вами не были представлены друг другу, военный поклонился, Хальгрим из рода Черного Титана. Кэрри, кем ему приходится Лэрдис? И Хальгрим ответил, пусть бы Кэрри не задала этот вопрос вслух. Кузина и жена. Жена? Женщина, которая, презрев все писанные и неписанные правила, ступила на красную дорожку и на глазах у всех обняла Брока, буквально повисла на нем. И вы, боюсь, отчасти виноват в том, что Лэрдис такая. Военный подал руку. «Здесь очень ветренно. Вы позволите?» Кэрри бросила взгляд на мужа, который, склонившись к Лердис, что-то ей говорил. «Позволит, иначе она сделает что-то, за что будет стыдно. Разревется, к примеру, или вцепится этой твари в волосы. Какое недостойное леди желание, но главное, что выполнимое». Она заставила себя выдохнуть и приняла руку Хальгрима. В конце концов, ее собственный муж настолько занят, что, вероятно, и вовсе не заметит отсутствие Кэрри. Ушла она недалеко, к разноцветным палаткам, разбитым прямо на поле, и ветер скользил по матерчатым крышам, пробовал на прочность стены. Палатки вздрагивали, натягивали до предела веревки, словно собираясь взлететь, но колышки, вбитые в землю, удерживали их на привязи. Вы ведь не откажетесь от горячего шоколада. Хальгрим позволил себе коснуться края шляпки. Полагаю, вы замерзли не меньше моего. Не откажусь. И да, замерзла. День был зимним, стылым, и ветер метался по полю, скользил под ногами белой поземкой, а к полудню выползло солнце, но теплее не стало. А ведь до зимы еще почти месяц. Прошу вас. Хальгрем подал высокий стакан, обернутый мягкой тканью. Насколько я знаю, шоколад обладает удивительным свойством поднимать женщинам настроение. — Зачем вы? — Чувствую свою вину. — Передо мной? — Перед вами. Перед вашим мужем, который, сколь мне известно, вовсе не глуп. Однажды он уже обжегся, и этого, полагаю, хватило. — да, хватило. Ровно настолько, чтобы держаться подальше от Кэрри. Хотя она-то ничего ему не сделала. Брок же упорно не позволял ей приблизиться. Но стоило появиться Лэрдис и... Кэрри раздраженно глотнула шоколад и закашлялась. До того горячим был напиток. Осторожней. Хальгрим подал платок. Не спешите, а Лэрдис не всегда была такой. Зачем она? Кажется, сегодня день недоговоренностей. Но Кэрри очень сложно подобрать правильные слова. Мстит, кому? В основном мне, но и всему миру за одно тоже. Но почему? Потому что я ее не люблю и не ревную. Это сложно объяснить, милая девочка, но я попробую. Хальгрим повел Эрик к тенту, под которым располагались плетеные кресла. Боюсь теперь, леди, не вызывают у меня ничего, кроме досады. Издалека доносились рваные звуки марша. Оркестр старательно играл, мешая лавочникам, старавшимся перекричать его праздник, почти ярмарка, с неизменным кукольным театром, за грязными занавесями которого скрывается нетрезвый кукольник. Куклы, надетые на руки его, кланяются, корчатся, доигрывая нехитрую пьесу, и тощий паренек в чужом непомерно огромном пиджаке обходит редких зрителей с протянутой рукой. В шляпу падают монеты, и паренек кланяется. Лоточница придирчиво разглядывает оставшийся товар и в стеклянную банку кладет новую порцию леденцов на палочке. Она ступает неторопливо, и лоток покачивается. Позвякивают в банке засахаренные орехи и перекатываются обернутые в золотую фольгу каштаны. Ряженая гадалка порывается предсказывать судьбу. Акробат в драном трико, выплясывает на канате и зазывала предлагает сбить танцора набитыми песком мечами. Желающих находится много, шумно, весело, и это веселье делает обиду горше, и Кэрри запивает ее шоколадом, который уже остыл. Кэрри сложно представить подобное. Лэрдис была красива, элегантна и вызывающе. ее поведение наносит вред прежде всего ей самой но разве она признается нельзя сказать что наш брак был ошибкой роду требовался наследний колардист представлялась весьма подходящей кандидатурой молода с сильной крови и характером как показалось обладала легким и в любом ином случае у нас могло бы получиться но боюсь к тому времени Мое сердце, если можно так выразиться, было занято. К сожалению, вряд ли мой рот и, и король одобрил бы брак с человеком. Халь грим остановился и провел ладонью по щеке. И Мия понимала, что у меня есть обязательства. Ей было больно, но она смирилась. А вот Лэрдис не захотела. Тент кое-как защищал от ветра, и Кэрри присела. Я пытался объяснить, что не собираюсь ее в чем-то ограничивать, что после рождения наследника она будет совершенно свободна в выборе. Это признание должно было бы шокировать, но Кэри не испытывала шок. Отвратительно? Скорее печально. И Хальгрим задумчиво поглаживает щеку, пальцы касаются родинок, словно пересчитывают их. Она же потребовала бросить Мию. Вы не согласились? У нас четверо детей. Младшенькой недавно исполнилось три. Им ушла такая улыбка, искренне радостная. Да, Мия не так красиво, но одной красоты недостаточно. Лэрдис никогда не могла этого понять. Знаете, было время, когда я ей сочувствовал и считал себя виноватым. Но она родила мне сына и, да, я люблю всех своих детей, но именно он станет наследником. поэтому я не позволил ей оставить ребенка при себе. Хельги должен учиться, в том числе учиться думать сам и принимать решения. И я понимаю, что поступил правильно, что если бы оставил при ней, она бы отравила его ненавистью. Кэрри закусила губу, кляня себя за то, что не сумела промолчать. И все-таки будь отец хоть немного сильнее, сумей он переубедить леди Эдганг, — И отправить Свера в школу? Или просто отослать куда-нибудь, неважно куда? Главное, чтобы подальше. Может, ты Свер не сошел бы с ума от чужой ненависти? — Именно. Хальгрим смотрел на нее задумчиво. — Я знаю, что произошло с вашим братом. И мне жаль, но это жалость постороннего человека. Хельген нормален, как и прочие мои дети. Они знакомы друг с другом, и после моей смерти Хельги позаботится о сородичах. Лэрдис это злит. Проклятье, я и говорил, что не запрещаю видеться с сыном. Я бы принял и других детей, пусть и рожденных не от меня, если бы ей стало легче. Она вас любит? Наверное, вопрос был смешон, но смеяться Хальгрим не стал. Она говорила, что любит, но по-настоящему она любит свои обиды. Всем нам приходится чем-то жертвовать. Кэрри из рода лунного железа. Но кто-то зализывает раны и находит в себе силы жить дальше, а кто-то носится со своим горем всю оставшуюся жизнь. Это опасная дорога, гнилая. Лэрдис предпочла оставаться несчастной, а поскольку этого мало, она делает несчастными всех вокруг. Сначала она заводила романы, чтобы досадить мне, меняла любовников, выбирала из моего ближнего круга женская глупая месть. Да, признаюсь, меня задевала, и не ее предательство, поскольку я с самого начала готов был к нему, но в том, что твои друзья спят с твоей женой, есть что-то неприятное. Корикивнула, подавив вздох, а шоколад совсем остыл. И, признаться, она замерзла, ног вот совсем не чувствует. Ее башмачки из телячьей кожи промокли, и чулки шелковые тоже. Когда она поняла, что я не собираюсь ее останавливать, ровно как и ограничивать, оскорбилась. Нет, все-таки это не любовь. Хальгрим покачал головой и замер, подперев щепотью подбородок. Самолюбие. Раненное женское самолюбие. Ведь моя Мия, Всего-навсего человека и у него голос менялся, когда он произносил имя той, другой женщины, а черты лица смягчались. Казалось, что Хальгрим с трудом сдерживает улыбку. Он ведь и вправду любит свою Мию, женщину, родившую четверых детей, и младшенькой только три. И в свои три года она знает, что ее любят, и это, наверное, много. Мать от нее не отказалась и не откажется. а отец не спихнет на гувернанток, посчитав, что тем самым исполнил свой долг. И зависть, проснувшаяся в Кэрри, бессмысленна, да и без зуба. Чему сравнивать? Лэрдис придумала новое развлечение, если так можно выразиться. Решила, что раз уж она несчастна, то и другие ничем не лучше. Она стала играть с людьми, выбирать, заинтересовать, влюбить, И когда влюбленный мальчишка готов бросить мир к ее ногам, отвернуться, Брок не мальчишка, но он ведь и вправду был готов бросить мир к ногам Лэрдис, а ей всего-то хотелось досадить мужу, которому она была безразлична. Лэрдис несколько увлеклась. Хальгрим потер ладони, светлая кожа от холода покраснела, бросила вызов королю, чего делать не следовало. Он с ней спал, но это ничего не значит. Она забылась и была наказана. Лэрдис просили не появляться при дворе. Естественно, она обвинила во всем меня. Сложно как. коре не умеет разбираться в чужих несчастьях. Ей бы с собственными справиться. Сначала она сделала вид, что не нуждается ни в короле, ни в его милостях. Но когда и остальные отвернулись, она многим успела досадить. И вдруг оказалась в одиночестве. А одиночество опасно тем, что не каждый способен вынести встречу с собой. И чего она хочет? Вернуться. Хальгрим наклонился и, коснувшись щеки ледяными пальцами, вдруг подмигнул. «Смотрите на меня, леди, и улыбайтесь». «Зачем?» — шепотом спросила Кэрри. Затем, что все-таки я, наверное, в глубине души мстительное существо». Она ничего не поняла, но не отстранилась. От Хальгрима из рода черного титана пахло ванилью и корицей, свежей сдобой, имбирными пряниками. Она потребовала, чтобы я заступился за ее честь. Я ответил, что заступаться уже не за что. В конце концов, Лерди сама виновата. Пусть сама и просит прощения. Но это слишком для нее. Вот она и нашла альтернативное решение. Он похож на Брока. Нет, не внешне, взглядом и этими морщинками, что разбегались от уголков глаз, улыбкой и манерой касаться осторожно, точно опасаясь прикосновением оскорбить, а ваш муж возвращается в город. Он в фаворе, и если попросит короля, тот пойдет навстречу, только, боюсь, на сей раз она несколько недооценила противника. Хальгрим сдержанно поклонился. Не позволяйте ей портить себе жизнь, милая леди. Хотелось бы, Кэрри, чтобы все было так просто. Улыбайтесь чаще. Вам очень идет улыбка. Мастер подтвердит. Брок. Стоит в отдалении, смотрит так, нехорошо. Сердится. Определенно. И давно он? Наверняка давно. Хальгрим его заметил, и поэтому со стороны могло показаться. Кэрри вспыхнула. Жила предвечно! Он же подумал, решил. И пускай себе. Надеюсь, голос Брока звучал сухо, жестко. Я не помешал беседе. О нет, мы уже закончили. Буду рад встретить вас снова, милая леди. Хальгрим смеялся, по глазам видно, но Брок этого не замечал, как и острых игл живого железа, которые проступили сквозь волосы. Он ревнует? Ревнует. Но кого? Кэрри или Лердис? «В таком случае нам пора». Брок подал руку, а во второй держит букет, тонкие стебли лаванды, перевитые золотой лентой. Он молчал до самого дома, глядя в окно, и Кэрри не спешила начинать разговор. Все пошло не так. Брок стащил перчатку и раздраженно пошевелил пальцами, глянул на руку и скривился. «Я волновалась?» «Знаю». Его взгляд потеплел. И прости, что он вышло так глупо. И ты меня? За что? За что-нибудь. Не сердись, ладно? Не сержусь. Не на тебя. Он дотянулся до руки Кэрри. А цветы мне отдашь? Они промерзли. Все равно отдай. Зачем? Мое ведь. Брок разжал ее пальцы, высвобождая букет. Я не намерен уступать свое кому-то. Кэрри показалось, что говорит он вовсе не о цветах.